Разговор с чёртом. Человек, которого Фандорин считал мёртвым и даже взгрустнул по этому поводу, в это время находился не так далеко от рабочего посёлка компании Бранобель. Листал конторскую книгу сплошь исписанную цифрами. На странице сверху купеческой славянской вязью было напечатано: «Второе, 15 -е, июля, среда".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 Монташев 3100, 3100 плюс. Тагиев 2550, 2550 плюс. Арташесов 4100, 4100 плюс. Асадуллаев 2800, 2800 плюс. Валитбекова 990. 0. восклицательный знак. Путилов.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 Он слегка качнулся на сквозняке, будто повел плечами. «Как делишки?» — спросил черт. «Кудрява?» «Идет к концу», — беззвучно пошевелил губами человек. Усмехнулся. А ты сомневался. «Восхищаюсь. Я даже снял бы шляпу, если бы она не висела на отдельном крюке. Что, брат, скоро уже?»